В дверях появилась Саша Канавалова. Ей взору предстал разорённый свадебный стол в об</thead>тках и окурках, и её жених, держащий на своих руках молодой пышный зад. Недавняя невеста стояла, раздувала ноздри, музыка смолкла. Олегем Петров убрал руки. Вика едва успела подставить под себя ноги, иначе грохнулась бы с метровой высоты. Нависла зловещая пауза. Невестка хотела что-то сказать, но передумала и пошла прочь. Владимир Петров хотел остаться на месте, но не вышло, и он побежал за ней следом бормоча: "Я тебе всё объясню". Саша села в машину и рванула вперёд, возмущённо фыркнув выхлопной трубой. Владимир остался стоять. Вика подошла с сочувственным лицом. Вова. Она не знала, что сказать дальше и замолчала. Владимир повернул к ней голову. Его уже давно никто не звал. Вова. Только мама. — В далеком детстве. — Хотите, я с ней поговорю? — предложила Вика. — Я скажу, что это я виновата. Вы ни при чем. Владимир вытащил мобильник, торопливо набрал номер Саши, передал свой мобильник Вике. — Да! — зло и отрывисто отозвала Саша. — Здравствуйте. — Это я, Вика? — растерянно сообщила Виктория. — Нам надо поговорить. — Какая еще Вика? О чём говорить? О вашем женихе? Саша настороженно молчал, и Вика не была уверена, слышит её или нет. Но это не имело значения, она заговорила в пустоту. Вы, красивая, у вас этих женихов навалом. Какая вам разница, тот или этот? А мне только он, понимаете? Я его люблю с восьмого класса он для меня первый и последний и единственный Саша Коновалова нажала отбой в телефоне забились короткие гудки Владимир Петров ошеломлённо смотрел на Вику вы сумашедшая спросил он нет я нормальная Просто у меня рушится судьба сейчас. В эту минуту не кричите на меня, если можете так да, я не кричу, но у меня тоже рушится судьба. Почему вы считаете, что можете распоряжаться моей жизнью? Он повернулся и пошёл. Вова! Отчейно окликнула Виктория. Два условия. Владимир Петров остановился на мгновение и выбросил перед собой два пальца. Первое: чтобы я больше вас не видел второе чтобы я вас больше не слышал а сумасшедшая вы или нет мне всё равно владимир ушёлリカ заплакала подошёл капитан рагожкин и приложил руку к озырьку разрешите вас припроводить домой на нашей машине а товарищ же их не прав Но задержать его мы не можем. Вика лежала на диване. Дед смотрел мексиканский сериал. Эта мизансцена продолжалась пятый день. На работу Вика не ходила. Депрессия не пускала. Дед беспрепятственно залезал по утрам в ванну и совершал свои утренние прогулки. Дед видел С внучкой что-то творится. Вика не ела и не разговаривала. Но он ей не мешал, ждал, когда само отпустит. В дверь позвонили. Пойди, открой, велел дед. Вика не отозвалась, как будто не слышала. Дед кряхтя поднялся с кресла. Валерий, все кости должны быть Заржавели от времени дед открыл дверь пошли Вера и Варя разгрузили сумки достали вино копчёных кур Вика не реагировала дед увеличил в телевизоре звук чтобы лучше слышать нанду это ты моя любовь загрохотало из телевизора николай фамиич заорал вера сделайте потише дед не слышал веру вика никак не реагировала прямо как в курятнике откомментировала аварию да ладно простила вера по-други раз расставили еду на журнальном столике принесли тарелки и стаканы разлили вино дед охотно принял подношение а вика не поднялась для неё всё потеряло смысл по-друге стали вдвоём пить и закусывать невнимательно косились в телевизор ты должна понять, сказала Варя. Есть мечты, иллюзии, а есть жизнь. Вика сморгнула. Мечты это любовь и богатство, а жизнь это труд, каждый день, экономия денег, страдания, старость и смерть. Так до лучше сразу умереть. Отозвалась Вика. Нет, не лучше. Ты полюби то, что есть. Кур, бомжа Хмельницкого, солнце по утрам. Кстати, Хмельницкий приходил, перебила Вера. Спрашивал адрес, мы ему дали. Зачем, спросил дед. Значит, прислушивался к беседе, чтобы больше не спрашивал, а то он не отстанет. Вечером Вика решила отравиться и стала соскребать серу со спичек. Из одного коробка получилось половина рюмки. Вика налила в рюмку вина, чтобы легче было выпить. Выдохнула. В этот момент раздался звонок в дверь. Вика не хотела помирать в торопах. Отставила рюмку и открыла дверь. В дверях стоял Хмельницкий. Чего тебе? спросила Вика. И было некогда. Хмельницкий молчал. Серые волосы слиплись клоками. Ты давно мылся? поинтересовалась Вика. Не помню. Заходи, пригласила Вика. Рюмка с серным вином могла подождать. Вика набрала полную ванну воды и насыпала туда стирального порошка. Бумж Хмельницкий стоял рядом и смотрел. Тебе ясно, что надо делать? спросила Вика в общих чертах. Ну давай. Вика закрыла дверь в ванную, ждала. Дед храпел за дверью шумно, с треском вдыхал. По телевизору шел тот же самый сериал «Следующая серия». На анду выглядел, как законченный козел. Неужели такие могут нравиться? Никого на свете нет лучше Владимира Петрова. Если не он, то никто. А если никто? Зачем такая жизнь в отсутствии любви и смерти? Любовь от тебя не зависит, а смерть зависит только от тебя и больше ни от кого. Бомж Хмельницкой появился из ванной, неожиданно похорошевший. Если бы его одеть в хорошую одежду, был бы не хуже президента Латвии. Вика провела гостя на кухню, положила ему на тарелку кусок копчёной курицы. Хмельницкий ел красиво, нежадно, артистично обсасывал косточки. — Ты вообще-то кто? — спросила Вика. — Бомж Хмельницкой. — А почему ты так живешь? — Мне так нравится. Я никому и мне никто. — Ну почему же? — возразила Вика. — Я не знаю. «Я тебе курицу, а ты мне что?» «Очищение души. Когда человек делает добро, он чистит душу». «А-а-а!» — сказала Вика. Хмелицкий доел курицу, допил вино из бутылки. «Ты меня спасла», — серьезно сказал он. «А ты меня». помолчали. Может, я у тебя спать лягу? Я ж чистый. Вика подняла два пальца, сказала, чтобы я тебя не видела и не слышала. Понял? Ещё бы. Легко согласился бомж Хмельницкий. Ему такие условия были не в новинку. Хмельницкий ушёл. После него остался запах стирального порошка. Вика выплеснула серное вино в раковину. Передумала помирать. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Пушкин оказался прав. Даже через сто пятьдесят лет. А то он и гений. Дед дышал без треска. Просто сосал из пространства воздух тоже хотел жить старые ди